Познакомились с производством. Оно идет полным ходом. А корабль — это не корабль, а шарик. Правда, большой. Главный конструктор с каждым за руку здоровался. Знакомился со своими помощниками. Их много. Нас назвал испытателями новой продукции. Рассказывал о развитии ракетной техники, о том, как планетам полетим. Потом прервался и говорит. «Ну ладно, вернемся с неба на Землю. Пока все будет очень скромно». Полетит только один человек, и только на трехсоткилометровую орбиту, и только с первой космической скоростью, то есть всего лишь в восемь раз быстрее пули. Зато полетит кто-то из вас. Мы слушаем и молчим. А он обвел взглядом всех и сказал, первым может стать любой. Я уронила ложку из рук. «Не тем не говорю, признайся, что напросился». «Нет», — он говорил уже спокойно. Когда спросили, кто хочет заглянуть внутрь и посидеть в кабине, я попросил, разрешите мне, вот и все. Разрешили? Разрешили, всем разрешили. И все-таки он полез в корабль первым, замешкался всего на одну секунду у самого люка, бросил взгляд на свои ботинки и остановился, быстренько снял их и в носках юркнул в люк. Там по-хозяйски огляделся, все осмотрел, все ощупал, Вылец и заключил. Нормально. Я не знаю, когда был решен вопрос о кандидатуре первого космонавта. И решался ли он единожды. Думаю, что вначале были лишь предположения, которые обсуждались. Думаю, что и критериев отбора было не один и не два, больше. Но уже потом, спустя годы, я узнала, что в тот самый день, который так взволновал Юру, в тот самый час, когда он произнес свое разрешение, Сергей Павлович Королев подтолкнул локтем одного из своих помощников и сказал, «Вот этот, пожалуй, пойдет первым в полет». Когда размеренные течения обыденной жизни нарушаются, и приходят минуты больших испытаний, до предела насыщенные событиями, переживаниями, человеку вдруг приоткрывается то, что люди называют смыслом жизни. И главное, он узнает цену себе и другим. Настоящую цену. Так было, когда отобрали группу для непосредственной подготовки к полету. В нее включили Юру. И в целом телескопе летчиков, и потом в полку, и здесь, в Звездном, он старался хорошо подготовиться к предстоящей дороге, где может загодиться все, чему их учили на всех этапах. И высшая математика, и астрономия, и небесная механика, и многое другое. То был сложный для Юрия период. Сказывалось напряжение физическое, и умственное, а второе дыхание еще не наступило. И не знал, что будет нелегко, и, делая выбор, не устрашился трудностей. Но, поди стоило ему подумать, что его признают негодным для первого старта, и холотилось сердце, и сомнения рождали грусть. Но Юра не поддавался этим настроениям и не расслаблялся. В маленьком подмосковном городке продолжалась своя жизнь. Осень вступила права зиме, снежная и прохладная, но совсем не похожая на ту, к которой мы привыкли на севере. Юра был очень доволен, что в поликлинике Звездного нашлась работа для меня. По утрам мы выходили из дому втроем, отводили Леночку в ясли и шли каждый к себе на службу. Юра приходил домой поздно, часто выезжал в командировки. О своих делах он по-прежнему не очень-то распространялся, а если я проявляла любопытство, отшучивался. Так и прошла зима. В работе, в тренировках, в домашних заботах. Из командировок Юра писал не реже, чем два раза в неделю. Я нет-нет, да и перечитываю его давние письма, в которых что ни строка, то напоминание о Юриной заботливости. Если тебе нравится платье, купи его. Вернусь домой, рассчитаемся с долгом. Больше усилий Лену быть самостоятельной. К одному из наших товарищей приехала жена. Я с Лешей Леоновым ездил на их встречу. А вообще-то лучше бы не ездил. Только расстроился, завидуя. Но ничего, наша встреча будет лучшей, правда? И под каждым письмом неизменно «Ваш папа и Юра». Все шло своим чередом. Он больше бывал на работе и меньше дома. В свободное время мы ходили гулять в лесопарк или смотреть кино, пристроив Лену к кому-нибудь из знакомых или соседей. Вечерами Юра нянчил дочку, иногда, взяв спортивный чемоданчик, ходил на баскетбол.